Двадцать. Спали они до часу дня. Потом, убедившись, что сборщики трупов работу закончили и ушли в город, чтобы присоединиться к остальным в поисках еды, спустились к сложным из плетника колоннам. Алиса раскритиковала предложенный Клайм-вариант. Он и Том должны были все сделать сами. «Не нужно изображать Бэтмена и Робина», — сказала она. «А мне всегда...» «Так хотелось быть чудо-мальчиком», — с лёгким пришепётыванием воскликнул Том, но когда она сурово глянула на него, а её рука, сжалая миниатюрную кроссовку, уже заметно потрёпанную, дал задний ход. «Извини. Чудо-мальчик. Робин, помощник Бэтмена». «На другую сторону улицы, заправочной станции, вы можете пойти вдвоём», — сказала она. «В этом как раз есть смысл. А мы будем прикрывать вас с нашей стороны улицы». Директор предложил оставить Джордана в лодж. Прежде чем мальчик успел отреагировать, а отреагировать он намеревался очень бурно, Алиса спросила. «Как у тебя со зрением, Джордан?» Он ей улыбнулся, и в глазах вновь читалось восхищение. «Нормально, жалоб нет. Ты играл в видеоигры? Ну, в которых стреляют?» «Ну, а то...» Она протянула ему свой пистолет. Клай заметил, как мальчик задрожал, как камертон, когда их пальцы соприкоснулись. «Если я тебе прикажу прицелиться и выстрелить или прикажет директор Ардой, ты это сделаешь?» «Конечно!» Алиса повернулась к Ардой, на лице извинения соседствовала с вызовом. «Ни одна пара рук не будет лишней». И теперь они были здесь, а заправочная станция Ситкоу в Академии Гроув там, на другой стороне улицы, чуть ближе к центру города. От колонн они видели и другую вывеску меньших размеров, но надпись на ней тоже легко читалась. «Академи Гроув. Заправка СП. Жиженый пропан». У бензоколонок стоял один единственный автомобиль с открытой водительской дверцей, запыленный, вроде бы давным-давно брошенный. В здании заправочной станции вышибли большое окно, выходящее на бензоколонки. Справа от здания, в тени вязов, а в этой северной части Новой Англии они выживали редко, стояли два грузовика цистерны с пропаном. На борту каждого тянулись надписи «Академия Гроув, заправка СП» и «Обслуживаем Южный Нью-Хэмпшир с 1982 года». На этом отрезке Академическое авеню мобила-психи не просматривались, но в большинстве домов на крыльце перед дверью стояла обувь. В большинстве, но не во всех. Поток беженцев, похоже, иссекал «Слишком рано об этом говорить», — предупредил Клай себя. «Сэр, Клай, что это?» — спросил Джордан. Он указывал на середину академической авеню, которая, естественно, оставалась шоссе 102. Пусть в это и с трудом верилось солнечный тихий день, когда тишину нарушало только пение птиц до да шелест ветра в кронах деревьев. Джордан указывал на надпись, нанесенную на асфальт ярко-розовым мелком. Но с такого расстояния Клай не мог разобрать слов. Покачал головой. «Готов?» — спросил он Тома. «Само собой». он старался взять небрежный тон но на небритой шее быстро пульсировала жилка ты бэтмен я чудо мальчик они пересекли улицу с оружием в руках том с пистолетом клай с револьвером русский автомат клай оставил алисе более или менее убежденный что отдача свалит ее на землю если она попытается пустить автомат в дело на асфальте разовела следующая надпись кошвак равно нет минус стел тебе это что нибудь говорит спросил том клай покачал головой во первых ничего не говорило а во вторых на тот момент совершенно не волновало ему лишь хотелось уйти с середины академической авеню где он чувствовал себя таким же беззащитным как муравей в миске с рисом В голову пришла мысль, внезапно, но не в первый раз, что он продал бы душу, лишь бы знать, что его сын жив и невредим и находится в таком месте, где люди не вкладывают оружие в руки детей, умеющих ловко управляться с видеоиграми. И вот это показалось ему странным. Он-то думал, что уже определился с приоритетами, что вытягивал из личной колоды по одной карте. И вдруг появились такие мысли... Каждая свеженькая и болезненная, как незаживающая душевная рана. «Уходи отсюда, Джонни. Здесь тебе делать нечего. Не твое место, не твое время». Пустующие кабины грузовиков с пропановыми цистернами заперли на замок, но в этот день им сопутствовала удача. Ключи они нашли в офисе под табличкой «Буксировка с полуночи до шести утра запрещена». Никаких исключений. С каждого кольца с ключами на цепочке свешивался брелок, миниатюрный баллон с пропаном. На полпути от двери к стене, на которой висели ключи, Том тронул Клая за плечо. Два мобила-психа шли по улице, бок о бок, но в разнобой, не синхронизируя движения рук и ног. Один ел из коробки «Твинкиз», перемазав лицо в креме, крошках, глазури, Печенье с кремовой начинкой выпускается с 1930 года по рецепту чикагского кондитера Джеймса дюара Считается классической суррогатной пищей — джанк-фуд. Его спутница держала перед собой раскрытую книгу размером с кофейный столик. Клаю женщина напомнила харистку раскрывшую огромный псалтырь. Обложку украшала фотография Колли, прыгающей через качели, сделанные из подвешенной на ремнях автомобильной шины. Тот факт, что женщина держала книгу вверх ногами, успокоил Клая. А еще больше успокоили пустые, ничего не выражающие лица. Они шли вдвоем, а сия означало, что в середине дня стадное чувство, стягивающее их всех воедино, по-прежнему ослабевало. Но наличие книги ему не понравилось. Нет, наличие книги ему совершенно не понравилось. Они прошли мимо сложных из плетника колонн, и Клай видел Алису, Джордана и директора, выглядывающих из-за колонн с широко раскрытыми глазами. Два безумца прошли по надписи, написанной розовым мелом. «Кашевак равно нет минус стелл». И женщина потянулась к коробке с Туинки, с которой унес ее спутник. Мужчина отвел коробку в сторону, чтобы женщина до нее не добралась. Женщина отбросила книгу в сторону, На асфальт она шлёпнулась обложкой вверх, и Клай увидел, что книга называется «Сто самых любимых собак в мире». И потянулась снова. Мужчина ударил её по лицу достаточно сильно, чтобы грязные волосы подпрыгнули, а звук пощёчины далеко разнёсся в тишине дня. Всё это время они не сбавляли шага. Женщина издала звук «Ай!». Мужчина ответил, Клай вроде бы услышал «Ин!». Женщина вновь потянулась к печенью Они как раз проходили мимо Ситкоу. На этот раз мужчина двинул ей по шее, небрежно, ладонью, а потом его рука нырнула в коробку за лакомством. Женщина остановилась, посмотрела на него. И мгновением позже остановился мужчина. Он успел чуть продвинуться вперед, так что стоял практически спиной к ней. И Клай почувствовал что-то в залитой солнечным светом недвижности офиса заправочной станции. «Нет», — подумал он, — «не в офисе, во мне, нехватку дыхания, как бывает, если ты очень быстро поднимаешься по лестничному пролету». «Да только это что-то, похоже, было и в офисе, потому что...» Том поднялся на цыпочки и шепнул ему в ухо. «Ты это чувствуешь?» Клай кивнул и показал на стол. В офисе ветра не было, ни малейшего дуновения — Однако бумаги на столе подрагивали, и в пепельнице пепел закружился, словно вода, уходящая в сливное отверстие, а два, нет, три окурка, вдруг двинулись к центру, словно их подталкивали частички пепла. Мужчина повернулся к женщине, посмотрел на нее. Она тоже смотрела на него. Теперь они уставились друг на друга. Для Клая их лица по-прежнему ничего не выражали, но он почувствовал, как волоски на руках зашевелились, услышал тихое позвякивание. Шло оно от ключей, которые висели на доске под надписью «Буксировка запрещена». Они тоже пришли в движение, вот и постукивали друг о друга. «Ай!» — женщина протянула руку. «Им!» — ответил мужчина. Одетый в остатки костюма... с чёрными запылёнными туфлями на ногах. Шестью днями раньше он был менеджером среднего звена, комми или управляющим жилищного комплекса. Теперь вся недвижимость, которая его заботила, сузилась до коробки «Твинкиз». Он прижал её к груди, его липкие губы шевелились, челюсти работали. «Ай!» — настаивала женщина. Протянула две руки вместо одной — известным с незапамятных времен жестом, означающим «дай». И позвякивание ключей усилилось. Над головой моргнули и зажужжали флюоресцентные лампы, хотя никакой электроэнергии к ним давно не поступало. Вновь замолчали. Пистолет заправочного шланга, средний из трех колонок на бетонном островке, выпал из гнезда и звякнул при падении. «Ай!» — сказал мужчина. Сутулился. Напряженность ушла из его тела. Ушла напряженность из воздуха. Ключи на доске затихли, частички пепла замедлили круговое движение, застыли. «Ты бы и представить себе не смог, что что-то произошло», — подумал Клай, «если бы не выпавший из гнезда пистолет заправочного шланга и не окурки». которые оказались в центре пепельницы, что стоит на столе. «Ай!» — сказала женщина. Она все еще протягивала руки. Ее спутник подошел, чтобы оказаться в пределах их досягаемости. Она взяла по печенью в каждую и начала есть вместе с оберткой. И вновь Клая такое поведение успокоило, но лишь чуть-чуть. Медленным шагом, шаркая ногами — Они двинулись дальше. Женщина лишь на мгновение остановилась, чтобы выплюнуть из уголка рта кусочек целлофана с прилипшей к нему начинкой. Книга «Сто самых любимых собак мира» ее больше не интересовала. «Что это было?» — спросил Том тихим дрожащим голосом, когда эта парочка практически скрылась из виду. «Не знаю». «И мне это не нравится». Он уже взял ключи от грузовиков цистерн. Одни протянул Тому. «Сможешь управиться с механической коробкой передач?» «Я учился водить автомобиль с механической коробкой. А ты?» Клай улыбнулся. «У меня нормальная ориентация, Том. Парни с нормальной ориентацией знают, как управляться с механической коробкой передач без всякой учебы». «У нас это в крови». «Очень забавно». Том, казалось, его и не слушал. Смотрел вслед этой странной ушедшей паре, и жилка на его шее пульсировала еще сильнее. «Конец света. Новые возможности для тех, кто не относится к нормальным. Так?» «Совершенно верно. И новые возможности для нормальных тоже, если они возьмут все это дерьмо под контроль. Пошли». «Давай с этим закончим». Он двинулся к двери, но Том снова задержал его. «Послушай, другие могли это почувствовать, но могли и не почувствовать. Если не почувствовали, может, пока не стоит им ничего говорить? Как ты думаешь...» Клай подумал о том, как Джордан никогда не выпускал из поля зрения директора, как Алиса всегда держала при себе эту крошечную кроссовку, от вида которой по коже бежали мурашки. Подумал о чёрных мешках под их глазами, о том, что они задумались сделать этой ночью. Армагеддон, пожалуй, сильно сказано, но что-то в этом роде. Кем бы они ни были теперь, когда-то психи были человеческими существами, а ведь они собирались сжечь их живьём целую тысячу. Такое решение — тяжёлая ноша. Даже от мысли об этом его воображение начинало терзать боль. «Я не возражаю. По склону поднимаемся на низкой передаче. Хорошо?» «На самой низкой, какую я сумею найти», — ответил Том. Они уже шагали к большим грузовикам с округлыми кузовами-цистернами. «Как ты думаешь, сколько передач у такого грузовика?» «Одной передней хватит». С учётом того, как они стоят, я думаю, начинать нам придётся с поиска задней. — Нет, — покачал головой Клай, — что хорошего в конце света, если нельзя проехать через чёртов дощатый забор? — Так они и сделали.